Двадцать пятая глава «Франческа!» Луиза поспешила из-за стола, подбегая к подруге. «Как вы здесь? Что случилось?» «О, сущие пустяки, моя дорогая!» Небрежно взмахнула рукой леди Бишоп. «Я приношу извинения за то, что испортила вам ужин». «Ну что вы, какие тут могут быть разговоры!» Луиза взяла Франческу под руку, выводя из столовой. «Вы продрогли, вам надо срочно переодеться!» «А после вы обязательно расскажете мне, что произошло». Спустя полчаса Франческа, переодетая в сухое платье, держа в руках чашку горячего бульона, неспешно рассказывала о том, что с ней приключилось. «Я выехала из поместья еще днем. Тогда, как вы помните, дождь едва срывался. Ничто не предвещало бурю. Ах, боже мой! Живу здесь всю жизнь, а до сих пор так и не научилась предсказывать погоду». Франческа легко улыбнулась и осторожно сделала маленький глоток бульона. «Неприятности начали преследовать меня почти сразу, стоило покинуть Тризон. Надо было вернуться. Иногда упрямство играет со мной дурную шутку». Франческа бросила быстрый взгляд на Маркиза, что не укрылась от Луизы. Тот лишь ободряюще кивнул ей, будто в ответ на невысказанный вопрос. «В дороге мы два раза застряли». и один раз пришлось остановиться и помочь завалившейся коляске. «К нам приехали новые соседи, я успела познакомиться с приятным молодым человеком. Его жена приедет чуть позже, забыла его фамилию». Франческа равнодушно махнула рукой. «Буря застала меня, когда я ехала уже по вашим плантациям, Орингтон. Пришлось сворачивать в Магдалену, дальше уже не проехать». «Так куда же вы направлялись?» спросила Луиза, разглядывая Франческу. Внешне она совсем не напоминала ту напуганную болезненного вида женщину, которую она видела несколько месяцев назад. «В Новый Орлеан, конечно!» Откликнулась Франческа, снова бросая взгляд на шабри. «Я хотела узнать, когда уходит очередной корабль в Европу. И взять билеты, я ведь говорила вам, что езжу к сыну два раза в год». «Да, но до Рождества еще полно времени», – растерянно проговорила Луиза. «И я надеялась, вы задержитесь на нашу свадьбу». «Свадьбу?» – Франческа выглядела удивленной. «Вы разве не знали?» – пришла очередь удивиться Луизе. «Нет». «Лорд Бишоп не говорил мне», – пробормотала Франческа, опуская голову. «Я присылала вам несколько писем», – не сдавала Луиза, пристально разглядывая подругу. «Думаю, они попросту где-то затерялись», – вымученно улыбнулась Франческа, поднимая глаза. Я долго болела, сначала я, потом Виктория. Лорду Бишепу наверняка было недописем, а потом о них и не вспомнили. Луизу неприятно поразила, равнодушие, с которым Франческа говорила о письмах. А она-то переживала за нее. Хотя, возможно, это она придает им так много значения, а Франческа и впрямь была тяжело больна, и все в доме были поглощены тем, чтобы помочь ей выздороветь. Придя к таким мыслям, Луиза улыбнулась, осторожно сжав руку подруги. «Я рада, что вам лучше, мне вас не хватало». «Мне тоже вас не хватало», — тихо произнесла Франческа и добавила еще тише. «Вас всех». Гости уже разошлись по отведенным для них комнатам, а Луиза все никак не могла заставить себя лечь. Буря усилилась, обрушивая на поместье потоки дождя. Вода шумела по водосточным трубам, деревья стонали, угрожающие треща. Поняв, что просто не может сидеть за закрытыми ставнями в своей комнате, Луиза закуталась в шаль и спустилась вниз. Дом, погруженный в темноту, спал. Лишь из-под дверей кабинета на пол легла тонкая полоска света. Луиза нахмурилась, мистер Орингтон тоже не спит. «Он вообще ложится в постель?» «Ложится!» Тут же подсказала услужливая память, и Луиза чуть не выронила подсвечник, резко остановившись. «А что, если у него сейчас Таонга? Или какая-нибудь другая служанка? Мало их, что ли, в поместье?» Глубоко вздохнув, Луиза нахмурилась. «Личная жизнь мистера Орингтона касается ее ровно настолько, насколько она касается лично ее. Остальное не ее дело». Распрямив плечи, Луиза решительно прошла мимо кабинета в библиотеку. Библиотека Магдалены, конечно, не шла ни в какое сравнение с обширной библиотекой Грейстока в фамильном имении. Здесь едва ли набралось бы три сотни книг, и Луиза давно их изучила, с разочарованием заметив, что прочитала практически все, что здесь есть. Но сон упорно не шел, и надо было себя чем-то занять, посему, решительно подняв свечу, Луиза принялась обходить полки в поисках чего-нибудь интересного для того, чтобы скоротать ночь. Объемный фолиант в красном бархате, тесненный золотом, привлек внимание сразу, заставляя недоуменно прищуриться. Эту книгу Луиза раньше здесь не видела. Поставив свечу на столик, она двумя руками осторожно потянула на себя книгу, которая оказалась неимоверно тяжелой. Опустившись в кресло, она прошлась по золотым буквам кончиками пальцев, обводя их. Сверху шла удивительная вязь, не похожая ни на один знакомый Луизе язык. Ниже на английском было написано «Сказки тысяча и одной ночи». «Сказки!» Луиза разочарованно хмыкнула. Ей хотелось почитать что-нибудь о героях и приключениях, и если повезет, то о любви. Но сказки! Однако любопытство пересилило, ведь представить мистера Орингтона горячим поклонником сказок получалось с трудом. Поэтому она открыла первую страницу и погрузилась в чтение. Душный восток опустился на ее плечи, дурманя ароматами благовоний и оглушая криками погонщиков-верблюдов. Никогда еще Луиза не читала ничего подобного, чего-то чуждого и совершенно другого мира. Шейхи, гаремы, наложницы, благородные разбойники и джинны — Прикусив губу, она читала, полностью погрузившись в книгу, переживая за принцессу, что вот-вот отдадут замуж подлому визирю, когда в комнату, привлеченный горящим в ней светом, вошел Орингтон. Остановившись, он облокотился на дверной косяк, невольно залюбовавшись. Освещенная бледным и неровным светом одинокой свечи, Луиза сидела в глубоком кресле, подобрав ноги и слегка хмурилась, кусая нижнюю губу. От нее веяло таким теплом и уютом, что у Томаса невольно перехватило дыхание. Он поймал себя на мысли, что хотел бы просто сидеть рядом и слушать, как она читает сказки. Слушать ее голос, ловить интонацию, наблюдая, как она переживает за героев. Он всегда завидовал детям из приюта, которые попали к ним из семей. Они рассказывали о том, как мама читала им на ночь сказки, а ему всегда казалось глупым – Зачем слушать, как читают другие, когда можно слушать голос в своей голове, читающей книгу? А теперь, глядя на Луизу, он вдруг отчетливо понял, что хотел бы слушать ее. Просто слушать, не вдумываясь в смысл. Прикрыть глаза и наслаждаться покоем, которого ему всегда так не хватало. Он громко вздохнул, и Луиза, вздрогнув от неожиданности, подняла на него глаза. «Давно вы здесь?» Шепотом спросила она. «Достаточно, чтобы понять, что книга вам нравится», — тихо проговорил Томас, не желая разрушать хрупкую интимность момента. «Я не видела ее раньше», — в голосе Луизы зазвучали обвиняющие нотки. Она вздернула подбородок, встречаясь взглядом с глазами Томаса, отражавшими огонек свечи. «Она была в моей комнате». Так тихо сказал Томас, подходя ближе и кладя одну руку на спинку кресла. «Тысяча одна ночь. Я выиграл ее в карты в Мадриде. Она оказалась ценным приобретением». Луиза невольно вжалась в спинку кресла, не в силах отвести взгляд от Томаса. Он нависал над ней, не сводя глаз с книги. Луиза тихонько втянула воздух, чувствуя легкий аромат табака, и терпкого одеколона, внезапно представив себя одной из героинь прочитанных только что сказок. Робкой наложницей перед султаном. Истории, чувственные, приторно сладкие, как восточные сладости, дурманили голову, прогоняя последние разумные мысли. Как же ей хотелось, чтобы он сейчас ее поцеловал. Луиза неосознанно приоткрыла губы, глядя на Томаса, склонившегося над книгой. в нескольких дюймах от нее. «Какую сказку вы читаете сейчас?» – выдохнул Томас, скользя глазами по строчкам. «Аладдин!» – еле слышно ответила Луиза, чувствуя непреодолимое желание коснуться его щеки губами, почувствовать вкус его кожи. «Мне всегда нравилась эта сказка больше всех». Томас медленно повернулся к Луизе, встречаясь с ней взглядом. Сердце Луизы стучало где-то в горле, мешая дышать. Она еще шире распахнула глаза, в которых плескалось так много мольбы и ожидания, что Томас не смог сдержать слабой улыбки. Подавшись вперед, он невесомо коснулся ее губ, и Луиза замерла, боясь пошевелиться. Не встретив сопротивления, Томас принялся покрывать мелкими поцелуями ее губы. поочередно целуя то одну, то другую, слегка втягивая их, мягко сминая своими губами. Вспомнив, как дышать, Луиза осторожно подалась вперед, робко отвечая, возвращая его поцелуи и прикрывая глаза, полностью погружаясь в новые невероятные ощущения. Почувствовав, что Луиза ему отвечает, Томас коснулся ее щеки, Скользнув по скуле кончиками пальцев, ныряя к затылку, путаясь в мягких волосах, собранных в пучок. Луиза вздрогнула, почувствовав чужой язык, но с готовностью открыла рот, позволяя ему скользнуть внутрь. Поцелуи стали глубже, язык Томаса порхал по ее губам, встречаясь с ее языком. Луиза чувствовала, как внутри в животе раскрывается что-то огромное и невероятное. Что-то, что скользнуло вниз, пробежало по ногам, лишая способности двигаться. Она чувствовала, что готова провести так всю жизнь, целуясь с ним, подаваясь вперед, желая слиться с ним в одно целое. Раскат грома, казалось, сотрясший весь дом от основания до крыши, заставил их вздрогнуть, останавливаясь. Томас резко отпрянул, тяжело дыша. Луиза смотрела на него затуманенными страстью глазами, хватая воздух широко раскрытым ртом. Несколько раз глубоко вздохнув, Томас сделал слабую попытку улыбнуться, но улыбка получилась кривой. «Я забылся, Луиза. Даже не знаю, как я смогу загладить свою вину перед вами». «Мы ведь помолвлены». Голос Луизы дрожал. Грудь ныла, мечтая о его прикосновениях, а внизу живота пылал неведомый доселе пожар. — Нет ничего предосудительного в том, что мы с вами поцеловались. — Не думаю, что наши... ласки должны быть столь откровенны. Луиза покраснела и поспешила закутаться в шаль, подтягивая ткань не возвращая ее на место. Томас проследил за ее руками взглядом и отвернулся, коротко выдохнув. «Я шокировала вас, мистер Орингтон!» – отчаянно прошептала Луиза, пряча глаза. «Скорее я шокировал сам себя!» – еле слышно ответил Томас. Повернувшись, он ласково улыбнулся Луизе вся поза, которая сейчас выражала отчаяние. Осторожно коснувшись ее подбородка двумя пальцами, он заставил ее поднять голову и посмотреть на него. «Вы прекрасны, Луиза. Помните об этом». «Вы не сердитесь!» С надеждой спросила она. «Нет». Он улыбнулся, провел большим пальцем по припухшим от в губам. «Но до свадьбы нам лучше не позволять себе подобного». «Совсем?» В голосе Луизы слышалось острое разочарование. «Совсем?» Кивнул он. «Я уже говорил вам, что я не джентльмен. Давайте не будем давать повод слухам, ходящим вокруг нас, подтвердиться». «А теперь позвольте сказать, что время уже позднее». Луиза кивнула, пряча разочарование в глазах, закрыла книгу, все это время лежавшую на коленях, и, отложив ее на столик, поднялась. «Вы идете?» Она обернулась в дверях, придерживая одной рукой сползающую с плеч шаль, а другой держа подсвечник. «Я останусь ненадолго», — кивнул Томас и проводил взглядом закрывшуюся за Луизой дверь. В библиотеке повисла тишина, прерываемая лишь звуком дождя, бьющего по стеклу. Некоторое время Томас продолжал сверлить глазами дверь, за которой скрылась Луиза, не двигаясь и, кажется, даже не дыша. Наконец он ожил, тяжело вздохнул и устало покачал головой, запуская руки в волосы. Что только что с ним произошло? Он едва не потерял контроль из-за прелестной леди Грейсток? Или сказывалось отсутствие женщины? Томас криво усмехнулся и прошел по библиотеке, подходя к окну. Молния осветила его лицо, придавая ему мертвенный оттенок. Томас закрыл глаза, слушая раскаты грома, и снова вздохнул. Не надо было ее целовать. Симпатия к Луизе была сейчас так не кстати. Луиза не помнила, как дошла до своей комнаты и упала на кровать, прижимая ладони к горящим губам. Кровь до сих пор гудела в ушах, пульсируя в животе тугим клубком. Он ее поцеловал. Луиза улыбнулась, сворачиваясь в клубок, касаясь кончиками пальцев пылающих губ. Лицо Томаса все еще стояло перед глазами так явственно, что не надо было даже представлять. Счастливая улыбка осталась блуждать на ее лице, когда Луиза погрузилась в сладкий сон, полный неясных, волнующих образов. К утру дождь превратился в обычный затяжной ливень, буря ушла к морю. Собравшиеся за столом жители Магдалены были слишком погружены в собственные мысли, чтобы пытаться поддерживать хотя бы видимость вежливого разговора. Франческа с энтузиазмом расправлялась с окороком, щедро поливая его клюквенным соусом. Дешабри задумчиво покусывал щеку, бросая короткие взгляды на леди Бишоп, ловя крохотные картофелины в тарелке. Луиза не сводила глаз с яичницы с беконом, кроша хлеб в руках, а Томас рассеянно кромсал свой кусок мяса, не спеша отправлять его в рот. Лишь Свенсон и миссис Пинс неспешно и с достоинством завтракали, не торопясь прервать молчание. Слуги бесшумно скользили за спинами, ожидая любых приказов. Громкий стук в дверь заставил всех одновременно повернуть головы. «Лорд Бишоп просит принять его». Склонился на пороге слуга, глядя на мистера Орингтона. Тот сухо кивнул, поднимаясь. «Проводи его в кабинет». Луиза встревоженно посмотрела на Франческу, но та продолжила есть, как ни в чем не бывало. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Дешабрина хмурился, покачав головой. Франческо, что происходит?» Решилась, наконец, Луиза, которой порядком надоело играть в гляделки и строить невнятные догадки. «Простите, что я лезу не в свое дело, но мне кажется, здесь все в курсе, кроме меня». Миссис Пинс как раз склонилась к мистеру Свенсону, обсуждая варенье, которое только что поставили перед ними. Оглянувшись на них, Франческа пожала плечами, виновато улыбнувшись. «Простите, Луиза, если развею все интриги, не понимаю, о чем вы». «Вы прекрасно меня понимаете», — повысила голос Луиза, но тут же покосилась на миссис Пинс и повторила тише. «Вы прекрасно меня понимаете, Франческа. И вы, и Маркиз, и даже мистер Орингтон. Что происходит, говорите прямо. Вы ушли от мужа». «Луиза!» – охнула Франческа, явно не ожидавшая подобных выводов. «А что я, по-вашему, должна думать?» – громко прошептала Луиза, не переставая коситься в сторону компаньонки. Но та, похоже, была слишком поглощена обсуждением преимущества абрикосов перед персиками и мало интересовалась происходящим. «В последний раз я видела вас бледную со следами синяков на руках. После вы продолжительное время болели, а теперь вдруг...» «Появляетесь среди ночи и говорите, что вам срочно нужно в Новый Орлеан». «В довершение ко всему вслед за вами здесь появляется лорд Бишоп». «Может, я и наивная дурочка Франческа, но я умею сложить два и два». Луиза обиженно замолчала, откинувшись на спинку стула. Леди Бишоп не спешила отвечать, нервно комкая в руках салфетку. Маркиз, прищурившись, переводил взгляд с нее на Луизу и обратно, покручивая в руках десертный ножик. Наконец он отложил его в сторону и, сцепив руки в замок, подался вперед, проникновенно глядя на Франческу. «Быть может, стоит ей довериться, дорогая». Франческа и Луиза вздрогнули одновременно, возрившись на де Шабри. Первая выныривая своих мыслей, вторая шокированная вольным обращением Маркиза. Вымученно улыбнувшись, Леди Бишоп протянула руку и слабо пожала руку до шабри. «Спасибо, Ники. Затем она повернулась к Луизе. «Я должна принести извинения, Луиза, что не смогла разглядеть вас сразу, искреннего друга, заботящегося обо мне и моем благополучии. Что поделать, в свете последних событий мне повсюду чудятся враги. Я обязательно расскажу вам обо всем, моя дорогая, но не сейчас. Нет-нет». Поспешила она остановить Луизу, едва открывшую было рот, чтобы начать протестовать. «Я прошу вас. Сейчас мне надо вернуться в Тризон. Я могу просить вас о последней услуге, которую вы выполните вслепую, не зная причин моей просьбы. Вы поможете мне, Луиза». Потрясенная Луиза молча кивнула, стараясь не смотреть на то, как сомкнулись пальцы до шабри на дрожащей руке Франчески. «Я прошу вас подтвердить, что я приехала к вам». что вы написали мне письмо, умоляя приехать и остаться на ночь. Прошу вас, Луиза, это очень важно для меня. Но я...» Луиза не успела договорить, как дверь распахнулась, пропуская Томаса и лорда Бишопа. «Приношу искренние извинения за то, что помешал завтраку». Лорд Бишоп склонил голову в коротком поклоне. Леди Бишоп широко улыбнулась мужу, едва успев разомкнуть руки с маркизом перед тем, как открылась дверь. — Мой дорогой, я не думала, что мой отъезд так взволнует вас. Я ведь говорила, что собираюсь навестить леди Грейсток. — Вы не говорили, когда, леди Бишоп? — тонко улыбнулся лорд Бишоп, скользнув по Луизе ледяным взглядом. — Я не думал, что в это время здесь будет гостить и маркиз. — О, все получилось так внезапно! — смеясь, воскликнула Луиза, поднимаясь из-за стола и протягивая руку лорду Бишопу. Тот вынужден был склониться над ней, давая возможность Луизе попросить глазами мистера Орингтона подыграть ей. «С Франческой мы договорились еще пару недель назад. А вот Маркиз...» И тут Луиза шутливо ткнула его плечо пальчиком. «Прибыл ночью, когда мы уже легли спать. Я сама удивилась, застав его за столом». «Это правда?» Прищурившись, посмотрел на Орингтона Бишоп. «Я ведь сразу вам сказал...» пожал плечами Томас. «Здесь нет никакого сговора. Буря собрала под одной крышей всех, кто был неподалеку». «Что ж...» Франческа поднялась, грустно вздыхая. «Полагаю, раз за мной приехал муж, лучше не заставлять его слушать наши женские сплетни. Я надеюсь, он позволит мне навестить вас опять в ближайшее время». И Леди Бишоп выразительно посмотрела на супруга. Тот скривился, натянуто улыбнувшись, и кивнул. Ловлю вас на слове! кокетливо улыбнулась Луиза, провожая Франческу до двери. Дэ-шабри не пошевелился, а миссис Пинс и мистер Свенсон недоуменно смотрели на собравшихся, пытаясь понять, что происходит. Едва до их слуха донесся стук колес, и коляска Бишопов проехала мимо окон, де-шабри, извинившись, резко поднялся и вышел из столовой.